Глава 23. Три мушкетера. Город Саппора. Недалеко от бывшего убежища золотого Джека. Этим проектом занимался золотой Джек! Кричал худощавый японец в белом халате поверх строительного комбинезона. Я знаю. Не кричи тот же. «Просто мне нужны все данные, которые у вас уже есть», — старик Макота говорил спокойно и размеренно. Небольшая полевая группа с ним во главе пытались найти любые документы в руинах горы, но это дело затягивалось. Старейшина понимал, что Золотой Джек был просто посредником. Они сотрудничали с китайской триадой, и те поставляли некоторые детали. А все это было необходимо только для одного заказчика. Но старик и сам понимал, что эти данные будут полезны для их организации. С теми разработками можно жить вечно. У нас не есть данные только недельной давности. Остальное было уничтожено, продолжал истерить тот же один из помощников старика Шишио Макота. Это печально, вздохнул он. В следующую секунду его помощник умер. Зачем держать тех, кто не может выполнить простых поручений». А данные были необходимы. С Шишио связались партнеры из Китая и сообщили, что им начали очень сильно мешать люди из Российской империи. «Это нехорошо. Значит, есть шанс, что имперцы скоро догадаются, что происходит». «Так, так, так...» — раздался голос у старика за спиной. «Значит, база с моими образцами разрушена». «Непорядок!» Обычно спокойный Шишио Макото аж дернулся от неожиданности. Все же он считался сильным магом в преступном мире, если не одним из сильнейших в Японии. Обернувшись, он увидел того, кого сейчас хотел меньше всего видеть — заказчика. Позади лежали тела двух десятков не самых слабых магов-телохранителей. «Господин Захар!» — необычным для себя голосом воскликнул старик. «Когда вы прибыли?» «Сейчас», — невозмутимо сказал мужчина в капюшоне. В темноте были видны только его голубые глаза. Наслышано о происшествии и хотел бы знать, как это произошло». «Это Нахимов и его гости», — тут же начал оправдываться Макота. Он быстро взял себя в руки и попытался сохранять невозмутимость. «А мы уже работаем. Скоро? Что за гости?» — спросил Захар, подходя ближе к старику. Тень легла на Макота, и ему стало холоднее. Как будто в тени этого загадочного человека царила совершенно другая атмосфера. «Это друзья дочки Нахимова!» Он достал список из рукава и протянул Захару. Но тот только фыркнул и отвернулся. На секунду Шишио Макота вышел из себя. Никто не смел с ним так разговаривать, даже те, кто платил ему деньги но он сдержался, так как понимал, что этот человек еще и очень силен. «Я знаю, кто у Нахимовой друзья», — произнес Захар. «Я начинаю сомневаться, что у вас достаточно компетенции, чтобы справиться с моими требованиями. И мне это начинает надоедать, старик. Такой прокол сильно вредит моему плану». «Господин Захар, вы...» Макото сделал глубокий вдох, чтобы сдержать очередной порыв гнева. «Мы разбираемся. Информация хоть и пропала, но только недельной давности. До этого у нас остались... Знаешь, мне надоели оправдания». Он начал размеренно шагать по траве. «Сперва Северная Империя пр... протеряла практически готовый сосуд. Теперь вы посмотрим, что в Китае». В голосе остались нотки раздражения и усталости. «Еще и Алиса пропала. Дура!» Захар сделал глубокий вдох и снял капюшон. «Хорошо, что в Европе хоть все тихо. Они там работают у себя в Аллахе. Молодцы. Навещу их. Только улажит то, что вы учудили». Макота еще не видел своего нанимателя в лицо. Он всегда появлялся в капюшоне, так что ему даже стало любопытно. «Мы все исправим!» — кивнул старик. Захар только вздохнул и повернулся к нему. Старик многое видел в жизни, так что его не сильно напугало обезображенное лицо собеседника. Но даже так он видел, что раньше это был довольно симпатичный мужчина. «Старик, как ты думаешь, после вашего провала мне есть резон доверять вам еще раз? Мы решаем проблему с Нахимовым и остальными, Через сутки все будут мертвы, гордо заявил он. Отвечай на вопрос, старик. Захар не кричал, даже не повысил голос, но от этих слов земля вздрогнула. Макото Шишио прожил достаточно долгую жизнь и давно не слышал, чтобы к нему обращались как к шестерке. Все же он старейшина якудза. К его мнению, прислушиваются все главари преступной Японии. Следи за выражением! оскалился старик. «Ты хоть и заказчик, но у меня тоже есть своя гордость!» «О, правда?» Склонив голову на бок, улыбнулся Захар. «Неужели ты думаешь, что после слов про Северную Империю, Валахию и Алису я оставлю тебя в живых?» Старик по опыту понимал, что дальнейших разговоров быть не может, а значит, надо нападать первым. Его тело окузала полупрозрачная аура слегка искажая пространство. Выдернув из трости меч, он сделал рывок в надежде убить бывшего нанимателя одним быстрым и мощным ударом. Но что-то пошло не так. «Забавно», «Забавно — продолжал улыбаться Захар. «Я думал, ты сбежишь». Седые волосы на затылке у Макото зашевелились от страха, когда он увидел, что его секретный удар был остановлен всего двумя пальцами. «Кто же ты?» Выпустив свое оружие и отпрыгнув на несколько метров, выдохнул старик. Захар же оказался у него за спиной. Это была телепортация? Или он так быстро перемещался? Именно эти мысли промелькнули в голове у старика, когда его грудь пробила рука. «За меня отомстят!» — каркая кровью, произнес Макота. «Да и ты пожалеешь, что убил меня, болван!» «А, ты про печать ликвидации!» — хихикнул мужчина и повернул руку, поднимая старика над собой. «Я ее уже сломал. А что насчет Мстителей? Прорыв будет в ближайшие часы. Что-то я заболтался. Извини, слишком долго путешествовал в одиночку. Сейчас поищу на корабле Нахимова документы, потом займусь новой партией сосудов». Захар секся, поняв, что старик уже не подает признаков жизни. Он скинул тело с руки и щелкнул пальцами, и труп за считанные секунды сгнил. «Что-то слишком часто ты стал мелькать перед глазами, Кузнецов? Хе, ну, обманщик!» Ресторан на первом этаже небоскреба. «Как похитили!» — воскликнул вечно спокойно Антон. Только что Света закончила напряженный разговор с похитителями Виолетты. Они потребовали, чтобы Нахимов покинул страну, а также оставил документы. В назначенное время Света должна была их принести, и только после этого Виолетта будет на свободе. «Они ее не отпустят», — с полной уверенностью сказал адмирал. Все вмиг позабыли о празднике. Сейчас стояла только одна задача — спасти подругу. «Надо ехать к стадиону», — сказала Света. «Поздно», — тут же отбросил идею Дима. «Они уже покинули эту зону». «Откуда ты знаешь?» «Я бы сделал так же», — пожал он плечами. Пока ребята размышляли, что делать, Нахимов тоже не сидел без дела. Он позвонил своим людям и приказал перевернуть весь Токио вверх дном. В какой-то момент мы переглянулись, понимая, что это как искать иголку в стоге сена. Но надо было откуда-то начинать. Я к стадиону, цепляя оба меча за спину, сказал я. Кицуню я передал консьержке, которая унесла недовольного лисенка в апартаменты. Я же сказал, что там никого уже не найти, запротестовал Дима. У тебя есть другие варианты? Остановился я в дверях и посмотрел на него. Дима, отчасти прав, подал голос Нахимов. У нас очень мало данных. Надо придумать, как нам действовать. Света же все это время стояла в стороне и сжимала кулаки от злости. Ее можно было понять. Лучшая подруга похищена как раз в тот момент, когда она рядом, да еще и в день рождения. В какой-то момент ярость достигла кульминации, и она со всей силы ударила в мраморную стену, отколов от нее несколько камней. Но с катушек она не слетела. Неужели Света может себя контролировать? Или понимала, что в таком состоянии она все равно не поможет Виолетте? «Лора, полный доступ. Снимаю все ограничения. Использую максимальный радиус сканирования». Отдал я приказ и сел на стул. Пока ребята соображали, что делать, ко мне подошли трое. Петр Борисович, Антон и Женя. Неожиданная компания, но вполне понятная для чего. «Миша, ну что скажешь?» спросил Антон, намекая на моего питомца. Уже не было секретом, что болванчик может многое, в том числе и сканирование. Этой информации им будет достаточно. «Пока пусто», — ответил я. Лора решила не церемониться, и сейчас из меня выходило около пяти процентов всей накопленной энергии в минуту. Много? Возможно. Но если это ради спасения жизни моей подруги, я не против. «Слушайте меня внимательно», — начал Нахимов. «Времени мало, так что сразу к сути». Все кивнули и расселись полукругом. Ребята заметили, что мы что-то обсуждаем, и встали у нас за спинами. «Это касается только вас троих», — предупредил Нахимов. «Надеюсь, никто не будет спорить, что это троица сильнейшие маги Кима. Так что это я говорю для них». Ребята молчали. «Так». Он наклонился ближе и щелкнул пальцами. Вокруг нас появился едва заметный купол. «Теперь нас никто не послушает. Что нам известно?» Это те же люди, что были в горе. Якудза. Скорее всего, еще один главарь. Им нужны документы. «Какие?» — спросил Антон. «Которые мы достали из той пещеры, но сейчас не об этом. Также я думаю, что покушение на дороги и похищение Виолетты было организовано разными членами Якудза. «Почему вы так решили?» — спросил я. «Потому что слишком разный почерк. «Когда я жил в этой стране, мне попадались куча бандитов. У каждого свой стиль. Если бы это был тот же человек, который наслал на нас вертолеты, то он бы атаковал в лоб. Этот же действует куда хитрее». «И что нам делать?» — не выдержал Антон. Сейчас он был на взводе. Нога постоянно дергалась, а в руках он крепко сжимал меч. «Ждем хоть каких-то сведений», — адмирал посмотрел на меня. Либо ты найдешь ее, либо мои люди. «Надо в центр», — ответил я, получая отчет от Лоры. «Мне так будет легче сканировать территорию». Нахимов, изучающий, посмотрел на меня, словно размышляя, доверять мне или нет. Я прочитал этот взгляд, слишком он был очевиден. «Не доверяете?» — приподняв бровь, спросил я. «Видимо, я слишком часто полагался только на себя», — пожал плечами адмирал. Ладно, поезжайте втроем. Действуйте тоже втроем. Пока нам известно о трех членах Якутса. Одного мы убили, второй военный с вертолетами и третий похититель. Четыре, — поправился я. Одного я убил в поезде. Это не было уж прям таким большим секретом. Просто я решил не рассказывать. Сейчас же обстоятельства поменялись. При нем был этот шприц. Возможно, он поможет. И я передал его на химу Мой анализ ничего не дал. «Понял. Тогда вы пока езжайте в центр. Света ждет звонка. Мои люди должны отследить их». «Не получится. Я пробовал», — предупредил я. «Ну, полно», — впервые улыбнулся Нахимов. «Мои ребята знаешь какие? О-о-о. Я не стал спорить. Если засекут, то хорошо. Пока действий никаких не было. Только ожидания и наши поиски. «Мы тоже можем поехать с ними», — скрестив руки на груди, сказала Вика. «Исключено», — отмахнулся адмирал. «Это троица самая живучая. Остальными я рисковать не могу, а за них я уверен». «И на том спасибо, как говорится». В итоге ребята остались со Светой, разве что перебрались в апартаменты, все же там немного поспокойнее. Мы же выскочили из здания и добежали до метро. Так было менее заметно, да и в подземке легко найти шпиона с моими способностями или оторваться от них. К слову, Фанеров вел себя на удивление спокойно и собрано, как будто он не один раз искал похитителей. А вот Антон сильно нервничал, и не потому, что он боится, хотя все же это можно назвать страхом, только не по отношению к себе и Виолетте. Он понимал, как и адмирал, что есть большая вероятность, что девушку убьют. На время поездки я отключил сканирование территории, чтобы энергия немного восполнилась. Надо потом прокачать печать до второго уровня. В вагоне мы сидели молча, думая каждый о своем. На зеленой ветке мы пересели на другой состав. В нем народу было поменьше, в основном студенты или пенсионеры. Как и всегда в утренние часы, когда рабочий день уже начался. До нужной станции нам оставалось ехать семь станций, когда в вагон зашел мой старый знакомый. «Ой, папа, смотри, это же тот дядя Скицуны!» — радостно сообщила маленькая девочка, ткнув меня пальчиком. «Мистер Фузивара?» — удивился я. «Вот так встреча!» «Ого! Мистер Кузнецов! Неожиданная встреча! Вы с друзьями?» Он отвесил каждому поклон и представил себя с дочкой. «Дядя Миша, а где Лисенок?» подергала меня за рукав в тихиро. «Он очень устал, и ему пришлось остаться дома», — улыбнулся я. «Я идите по делам или просто на экскурсию?» поинтересовался Фудзивара и взял дочку за руку. «Мы вот направляемся в Акихабару купить парочку игрушек». «Мы на экскурсию», — грубо ответил за меня Фанеров. «Женя», — осек я его, и тот замолк. «Простите, он не выспался». «Ничего страшного», — улыбнулся Фудзивара. «Сам иногда не высыпаюсь из-за работы этой маленькой бандитки!» Он наклонился и поправил воротник на девочке. Фудзивара Сан, простите за нескромный вопрос. Если не хотите, не отвечайте. Но где ваша жена и мать Тихира?» — как можно аккуратнее спросил я. «Ну, это не такой большой секрет», — пожал плечами улыбчивый отец. «А я, жена, умерла около двадцати лет назад во время прорыва. Тихира же я удочерил». Все же у меня так и не получилось полюбить кого-то другого. Он посмотрел на девочку. Да, она знает, что приемная. Но для нас это не проблема. Вы сильный человек, Фудзиварасан. Немного расслабившись, сказал Антон. Спасибо, но для меня это только в радость. Обожаю свою работу, которая дает возможность раскрыться моей креативности. Люблю своего ребенка и хочется, чтобы у Тихира все было самое лучшее. Это ли несчастье? «Счастье в деньгах!» — фыркнул Фанеров. «У кого больше денег, то счастливее». «Но будет у вас много денег, и что? Купите счастье?» — удивился Фудзивара. Женя же впервые посмотрел на него, и во взгляде читалось только одно — полное отвращение. Словно он увидел грязного бедняка. «Мой отец говорил, счастье — это когда ты можешь позволить купить себе парочку дирижаблей. И это не ударит по карману», — надменно произнес Фанеров. Так что да, счастье можно купить. Надо просто заплатить побольше. Фудзивара стоял с удивленным видом. Впрочем, как и мы с Антоном. Не скажу, что полностью не согласен с ним. Но в чем-то он прав. Деньги многое решают в мире. А в этом мире еще и сила. Ох, наша остановка! Тихира, попрощайся с ребятами. До свидания, дядя. В следующий раз бери кицуню, — Помахала девочка. Всего вам доброго. «Рад встрече, господин Кузнецов!» Очередной поклон, и Фудзевара вышел из вагона. Когда поезд поехал, я попросил Лору просканировать пространство на наличие прослушки или шпионов. Ни того, ни другого не было обнаружено. «Парни, плана меняется. Я пошел к выходу. «В смысле?» — удивился Антон. «Наша станция через три остановки». Когда мы вышли из вагона и встали на платформе, я продолжил. «Мы идем за этим мужчиной с ребенком пузеварой. Моя деталька питомца уже следит за ними. «Он мне сразу не понравился», фыркнул Фанеров. «Какой отец в здравом уме не захочет много денег?» «А как ты понял, что он не тот, за кого себя выдает?» перебил Женя Антон. «Он ни за кого себя не выдает», улыбнулся я. «Все, что он говорил, чистая правда». Лора не даст соврать. «Но как?» «Он просчитался только в одном. Я не говорил ему свою фамилию».